Глава 9. Война, где всегда тишина. ФРГ. Город Ганновер. Район Оберклинген. 10 июня 1982 года. Менее суток до момента 0 Вполне обычный летний день медленно шел к концу. Закатное солнце за окном освещало красные черепичные крыши старых кварталов, возвышающиеся над зеленью аллей и парков. и высветляло торчащие на фоне неба черные шпили кирх и соборов. В уютной квартире на шестом этаже приглушенно гундел телевизор – жизнерадостный диктор в очередной, который уже за последние несколько месяцев раз довольно нудно и казенно повторял официальный текст о совсем не жизнерадостных вещах – возрастании напряженности, событиях в Польше и антивоенных демонстрациях. Его информация сопровождалась видеорядом с перевозимыми на автотрейлерах американскими танками, толпой каких-то демонстрантов с антивоенными плакатами в руках, взрывами авиабомб среди руин жилых кварталов Бейрута, залом заседания Бундестага и говорящей головой американского президента Рейгана, в очередной раз обещавший стереть коммунистов в порошок. Когда новости сменились прогнозом погоды, Сидевший в кресле перед телевизором, коротко остриженный невысокий мужичок лет 30 с небольшим с мужественным и в то же время незапоминающимся лицом в гавайской расцветке шортах и футболке с какой-то полустершейся рекламной надписью, пристал с места и выключил ящик. Сделал он это очень вовремя, поскольку буквально через минуту на лестничной площадке послышался стук каблуков, а потом лязгание замка входной двери и шаги в прихожей. Через минуту в комнате появилась красивая молодая особа лет 25 или около того, в сером деловом костюме с узкой юбкой и на шпильках, крашеная блондинка, лицом, фигурой и продуманной неряшливой прической чем-то похожее на все больше набиравшую популярность английскую певицу Ким Уайлд. Женщина скинула туфли, отшвырнув их в угол прихожей небрежным движением ноги и сняла жакет. оставшись в белой блузочке с кружевным воротником. «Как сегодня?» – спросил мужчина, не оборачиваясь. «Да как обычно», – ответила женщина, продолжая медленно раздеваться. Мужчина встал и вдруг ни с того ни с сего включил стоявший на тумбе у книжных полок музыкальный центр на комице, сразу же прибавив громкость. Раздевшаяся до нижнего белья женщина с некоторым удивлением уставилась на него. Мужчина явно поставил первую попавшуюся кассету. Из динамиков звучал альбом «A Broken Frame» от «Depesh Mode», а уж она-то точно знала, что поклонником этой группы он никогда не был. «Ну вот что», — сказал мужчина, неожиданно и резко переходя с немецкого на русский, подходя к ней поближе. «Сегодня была отдана команда о возможном переходе к активным действиям. Стягивавшая трусики женщина посмотрела на него как-то по-особенному, но это продолжалось ровно секунду». до того момента, когда она облачилась в короткий домашний халатик из шелка цветочной расцветки. Эти двое были диверсантами-нелегалами ГРУ и жили здесь в Ганновере уже четвертый год, по мере возможности изображая семейную пару. Впрочем, публично демонстрировать супружеские отношения здесь требовалось нечасто. Западные немцы в большинстве своем были людьми консервативными. По документам они были супругами Хей Габель, Фридрихом и Урсулой. Он числился автомехаником в одном местном автосервисе Фольксвагена, она была сотрудником авиакомпании Люфтганза, пару лет отлетала стюардессой на ближневосточном направлении, а сейчас работала в здешнем представительстве этой компании. На самом деле их звали Иван Ермолин и Ольга Смыслова. Она старший лейтенант, он капитан, и были они специалистами весьма широкого профиля. как и все подобные им боевики в этой конторе. В спокойные недавние времена у подобных им засланцев во вражеский стан работы по основной специальности было не особо много. Активные диверсии все-таки подразумевают какую-никакую войну. В основном до сего момента они содействовали местной советской и восточно-германской резидентуре, например, в переправке через границу различных людей и грузов. Приходилось участвовать и в силовых акциях, Но последних было не так уж и много, всего пара эпизодов за неполных 4 года. Да и назвать их силовыми акциями, достойными офицеров ГРУ, ни у кого язык не поворачивался. Поскольку оба раза под видом несчастных случаев убирались коллеги, боевики из местных красных бригад. Один, было дело, присвоил крупную сумму денег, а другой вдруг начал много болтать, ставя тем самым под угрозу деятельность своего куратора, сотрудника разведки ГДР. В итоге один был очень кстати сбит грузовиком, а машина второго качественно впечаталась в ограждение автобана. Тормоза отказали. Бывает. Приходилось заниматься и агентурно-разведывательной деятельностью. Например, год назад московское руководство вдруг сильно озаботилось возможным размещением на границе ГДР и ФРГ ядерных фугасов. Советская и ГДРовская агентура буквально рыли носом землю, но результат оказался разочаровывающим. Публикации о ядерных фугасах, проскочившие в западной германской прессе, оказались дезой, похожей, оплаченной местными зелеными и социал-демократами. И тем, и другим требовались лишние очки на предстоящих выборах. А в остальном вся эта идея, вполне вероятно, была утечкой информации, спланированной американской разведкой, в том числе и в целях изучения общественного мнения на этот счет. Как выяснилось, Правительство ФРГ санкции на размещение подобного оружия на своей территории вообще не давало и не обсуждало этот вопрос. Командование Бундесвера на все, что было связано с ядерным оружием, всегда реагировало крайне нервно. А если американцы и вели какие-то земляные и прочие работы, то это носило явно экспериментальный характер. И вот сейчас, похоже, начиналось то, ради чего они тут, собственно, и торчали все это время. «Когда и каким образом поступили ценные указания?» – спросила Ольга Урсула. «Обычным порядком. Ко мне на работу зашел связной. Кто именно?» «Манфред». «Да, тогда это действительно серьезно. Продолжай. После этого мне пришлось быстро уйти с работы и взять несколько дней отпуска за свой счет по семейным обстоятельствам. Я сразу же тебе в офис позвонил, но там сказали, что тебя нет на месте. «Все правильно. Я сегодня в аэропорту была». Решала проблемы с дополнительными рейсами в период летних отпусков. Так когда все ожидается? Судя по всему, в ближайшие дни или даже часы. Вот даже как. Выходит, что, война? Все может быть. Что ты успел сделать? Ты не бойся, я уже обзвонил и свою, и твою группу. Хорошо. Раз так, когда я со своими встречаюсь? Через три часа в кафешке у автостоянки на Гронов трассы. Мы еще вполне успеем поужинать. Что сообщили по задачам? Манфред передал пакет. Чуть толще обычного. Вот задачи твоей группы. Интересно, что мосты и взлетные полосы предписываются беречь, а спецсредства, судя по всему, применять не собираются. И он протянул напарнице пару лесков. Женщина с интересом их просмотрела и усмехнулась. Понятно, все знакомо. Но если основная установка именно такая, значит наши собираются наступать? «Вооружаемся, надо полагать по плану, из наших тайников». «Да. А дальше, если все начнется всерьез, будем пользоваться арсеналами коллег и трофеями, поскольку однозначно предписано оставаться в тылу противника как можно дольше. Ну а остальное тебе и так известно». «Известно. Берем всех своих?» «Да, всех». Вопрос был не праздный поскольку русскими здесь были только они двое. Остальной личный состав их групп составляли местные ультралевые, как правило лица с практически анархистскими убеждениями или адепты почти святого по их понятиям чагевары, либо иммигранты с Ближнего Востока, в основном палестинцы, большая часть из которых давным-давно была или завербована разведкой ГДР, или сотрудничала с ней. Кое-кто имел опыт городской партизанской войны на Ближнем Востоке, Собственно, побывали в Бейруте и лже-супруги Хейгабель под видом летнего отпуска в Греции, тоже получив там неоценимый опыт. Публика в группах была специфическая, местами довольно мутная, но им можно было доверять, поскольку все они давно и осознанно сделали свой выбор и сейчас жили в основном на нелегальном положении по чужим документам. И дело своё они знали хорошо, круче них в Европе сейчас, наверное. Были только ирландцы из Ира. Те ребятишки, что подсовывали англичанам бомбы в Ольстере. Дальнейшие фальшивые муж и жена делали уже практически автоматически. Ольга Урсула сделала звонок своему начальству и, сказавшись больной, отпросилась на ближайшие 2-3 дня. Потом они наскоро поужинали. А через 2 часа лжесупруги Хей Габели вышли из дома разными путями. Он через парадный вход Она через располагавшийся под домом подземный гараж, одетыми неброско по походному, джинсы, кроссовки, майки и отягощенными вместительными спортивными сумками. В сумках были стволы, кое-какие документы и вся хранившаяся у них в квартире наличность. Они разошлись в разные стороны, чтобы очень скоро встретиться вновь, но уже в составе полнокровных диверсионных групп. До поры до времени, рассчитывая на лучшие, они не могли знать, То до начала боевых действий остаются считанные часы